Здесь идет правильный почтовый тракт и весьма исправный, но дорога не торная по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм. От этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом. На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег в лес. Иногда же напротив едешь по Лене от станции до станции, любуешься то горами, то торосом, то есть буграми льда, где Лена встала неровно. Иногда видишь в одном месте стоит пар над рекой. Что такое, спросишь? на Наледи, говорят. то есть проступающие сквозь лед вода или вытекающие на Ленский лед горные ключи, вероятно, минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может быть, от присутствия в них газов. К весне, в феврале и марте дорога по Лене, говорят, очень хороша, укатана. Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию – Скорее, скорее дай кусочек вина и кружок щей. Все это заморожено и везется в твердом виде. Пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители по малому числу проезжих Держат все это только для себя или отправляют, если близко, на прииски, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ. Предметов потребления надобится все больше и больше, обозы идут чаще из Иркутска на прииски и обратно, и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии, Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело не в золоте. Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь, и пальцы озябнут до костей. Дотронешься даже до дерева, и то сжется, как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. Градусов пятьдесят, батюшка, сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся градусов 50 не бывает сказал он и родимый у нас и 70 бывает отвечала она когда же кончаются эти морозы а в апреле кормилец в мае все тает а уж в июне в половине и высохнет все как же вы это живете тут спросил я да муж обнатуренные сказала она а лето у вас хорошо — спросил я. — Годявая, да только коротко. Сеем ярицу? Да, зябает. Не каждый год родится. А когда родится, так хорошо. В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. — А что у вас есть? — Налимы имеются. — А мясо есть? — Имеется баранина. — Да скоро ли все это поспеет? Быстро соорудим. Откуда этот язык? Да и обнатуренные кто завез сюда? Хороши камельки или чувалы на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра, стаймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова. Славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас кто шарф, кто шапку, рукавицы и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой стул. На станциях большей частью опрятно, сухо и просторно. Столы, лавки и кровати, все выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для осмотра старых строений. Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа емщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже все тихо. Нет даже волков или редко водятся где-то в одном месте. Медведи зимуют. Все почивают. Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять или шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрези, а здесь ездит без них. Они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. и Еще верст двести-триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем по семи, восьми и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, Так что тройка не уместится в ряд. Каменская станция. 7 декабря. Мороз не смягчается ни на минуту. Везде по станциям говорят, что он свыше сорока. Я думал гораздо больше об этом морозе. Я его легко переношу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали 30 верст 4,5 часа. И мне горе мало. Еще под Якутском один ямщик предложил мне проехать за раз вместо двадцати сорок пять верст. Что ты, любезный, с ума сошел? Нельзя ли вместо 45 проехать только 20 Сделайте божескую милость, — начал умолять. На станции гора крута. Мои кони не встащат. Так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять Однако не хочу, — сказал я. Если озябну, как же быть? Да как-нибудь уж. Я сделал ему милость, и ничего. Только сноса кожа лупится. Сегодня я проехал мимо полыньи. Несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет, и облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятятся. Емщик Франт попался в дахе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него не русское. Вообще здесь смесь в народе. Жители Полени состоят и из крестьян, и из сосланных на поселение из разных наций и сословий. Между ними есть и жиды, и поляки, есть и из якутов. Жидов здесь любят. Они торгуют, дают движение краю. Сегодня я ночевал на Нактуйской станции. это центр жительства золотопреискателей тут и дорога получше и все живее потому что много проезжих лена делается уже в ином месте и версты нет, только здесь выдался плес версты в две берега крутые оба сплошь покрыты лесом Скоро ехать нет возможности как ездить например в европейской россии там можно не выходя из экипажа переменить лошадей и ехать дальше. Можно даже закусить в экипаже и выйти на пять минут, съесть кусочек сыра, ветчины, холодной телятины. А здесь все замерзает до того, что надо щи рубить топором или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина. Бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу. поставьте к огню Она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час. Захочется напиться чаю – это короче всего. Хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего. Но вынимать одно что-нибудь, то есть чай, сахар, нельзя. На морозе нет средства разбирать, что взять. Надо тащить все. И вот опять возни на целый час – собирать все. Беда еще, когда столкнется много проезжих, лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь. Я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер, на Жербинской. Другой чиновник где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали или пристали, как здесь говорят. Всему этому причина почта. которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Алёкме. Это маленький бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь, да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобновить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас как родных. Отдали весь дом в распоряжение. Потом ни за что не хотели брать денег. «Мы рады добрым людям», — говорили они. «Ни за что не возьмем, вы нас обидите». Мы немало смеялись над мадам Ка, которая в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того-другого. На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря. Это две тысячи верст. до Иркутска столько же остается. Что за расстояние? Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по европейской России? К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками. Все стало дороже. Пуд сенат теперь стоит 25, а иногда и 50, хлеб 90 копеек. И так все. Якутам лучше. Они здесь природные хозяева, Нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прийске хлеб. И притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет. Полидуйская станция. 13 декабря. Все еще пустыня, все Лена. Я сейчас из леса. Как он хорош, осыпанный, обремененный снегом. Столетние сосны, ели, лиственницы. Толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес. Чего тут нет? Какой разгул для фантазии. То будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет. Все это деревья и кусты с нависшим снегом. То будто танцующие фигуры, то медведь на задних лапах, а мертвецов какая пропасть. Особенно, когда заснешь — беда. У шапки образуются сосульки и идут к бровям, от бровей и другие — к ресницам, а от ресниц — к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация нормы. Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме в вымерзнувшей речке. Это яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. В ней множество. Настоящий храм друидов. Я только хотел запеть каста дива, как меня пригласили в совет, как поступить. Лошади не могут вытащить. Тимофей советовал бить передовых лошадей. Мы ехали гусем. Я посоветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь, Наконец, ямщик нарубил Колев, и мы стали поднимать повозку сзади. А он кричал на лошадей, «Эй, ну, дружки, чтоб вас задавило, проклятые!» Но дружки не с места. К счастью, Морозу было всего каких-нибудь 31, много 32, а не 44, как на Николин день. Но прочий романтизм. И лес тоже. Замечу только на случай, если вы поедете по этой дороге, что лес этот находится между Крестовской и Полидуевской станциями. Но через лес – не настоящая дорога. По ней ездят, когда нет дороги по лени, то есть когда выпадают глубокие снега, аршина на полтора, и когда проступают снизу от тяжести снега вода из-подо льда, которую здесь называют «черной водой». От Джерденской станции начинается Иркутская губерния и Киренский округ. Здесь выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шестьсот, то есть почти до Алёкмы, до Киринска и даже далее. На Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и все ямщики отказывались ехать под предлогом, что не их очередь. А если я опоздаю в город, до да меня спросят от чего? Начал был я свою угрозу, которая так помогала за Якутском. но здесь не помогла. Емщики разбежались по избам и спрятались. Я сам пошел отыскивать их. Вошел в одну избу. Емщики все сидели по печкам с завязанными ногами и охоли «Батюшки!» — стонали они. «Смерть пришла! Ноженьки! Ой, ноженьки! Мочи нет!» «Что у вас?» — спросил я. «Горячка!» — говорят. Наконец, одного здорового я застал врасплох и потребовал, чтобы он ехал. Он отговаривался тем, что недавно воротился и что надо лошадей кормить и самому поесть. «Сколько тебе нужно времени?» — спросил я. «Три часа». «Корми четыре, а потом запрягай», — сказал я и принялся, не помню в который раз пить чай. Ямщик пообедал, задал корму лошадям, потом лег спать, а проснувшись, объявил, что ему ехать не следует, что есть мужик Шейн, который живет особняком на Юру, что очередь за его сыновьями, но он богат и все отделывается. Я послал за Шейном, но он рапортовался больным. Что делать? Вооружиться терпением, резигнацией? Так я и сделал. Я прожил полторы сутки. наконец созвал ямщиков и шеина тоже и стал записывать их имена в книжку они так перепугались от чегого и сами не знали что сейчас же привели лошадей я проехал мимо приисков то есть резиденции золотоискателей или разведенции как назвал ямщик указывая целую колонию домиков на другом берегу лены какова дорога впереди спрашиваю «Красовато! Или убродно!» — отвечал ямщик. Полени свирепствует теперь и часто повальная горячка — единственная местная болезнь. Она много похитила жертв, и я на каждой станции встречаю бледные, больные лица. Еще чаще встречаю людей с знаками на лбу, щеках и особенно на носу. Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Это следы озноба. С любопытством всматриваюсь и вслушиваюсь во все. На Жербинской станции мне понравилась одна женщина, наполовину русская, наполовину якутская по родителям, больше всего тем, что любит мужа. Когда я записал его имя в книжку за нерадение, она ужасно начала хлопотать, чтобы мне изладить коней. Сама взнуздывала, завязывала упряжь, помогала запрягать, чтобы только меня успокоить, чтобы я... не жаловался на мужа и делал это своего рода грацией. Она не дурна собой. Встретил еще несчастливца. «Я не стар», — говорил ямщик Дормедон, который попробовал было бежать рядом с повозкую во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог. Но горе меня одолело. «Ну, начинается обыкновенная песня», — думал я. «Все они несчастливы, если слушать их». «Что же с тобой случилось?» — спросил я небрежно. «Что?» «Да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили!» Я вздрогнул. «Тогда не то, что теперь. Не открыли убийцу!» Я боязливо молчал, не зная, что сказать на это. «Потом моя хозяйка умерла. Но убог с ней, божья власть, а все горько!» «Да, в самом деле он несчастлив», — подумал я. Что же еще после этого назвать несчастьем? Потом сгорела изба, продолжал он, а в ней восьмилетняя дочь. Женился я вдруг горять, прижил два сына. Жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало все имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то? Как копил? Вот как трудно было. Мне стало жутко от этого мрачного рассказа. «Это страдание Иова», — думал я, глядя на него с почтением. Дормидон претерпел все людские скорби и не унывает, еще возит проезжих, сбывает сено на прииски и ничего. А мы-то палец обрежем, ступим неосторожно. «Он, слышите колоколец?» — спросил он меня. «Это мой Васютка, заседателя везет». «Эй, малый, вези по старой дороге!» — крикнул он весело. «Слышите, весело! Что нам новую-то проминать своими боками?» Сегодня наткнулись мы на кочевье тунгусов. Пара оленей отделилась и бросилась от наших лошадей вперед, и все мчалось по дороге и забежала вёрст за семь от кочевья, а наши лошади пятились от них. Здесь сеют рожь. Ярицу и ячмень, но первая воззибает, вторая по краткости лета тоже не всегда удается, но зато ячмень очень хорош. Берега Лены утесисты и красивы. Островов тут почти нет, река становится все уже. По-якутски почти никто не говорит, и станции пошли русские. Есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири. Чуйская станция. 13 декабря. Витима. Лена, Лена и Лена. Но все еще пустая Лена. Кое-где на лугах видны большие кучи снегу. Это стога сена. Кое-где три-четыре двора. Есть хижины, буквально заваленные снегом, с отверстиями, то есть окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол. Ничего, тепло. только на улицу ничего не видать. В других избах, и это большую частью, окна затянуты бычьими пузырями. На каждой станции куча ямщиков толпятся у экипажа. Деревеньки содержат гоньбу всем миром, то есть у каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики ладят коней и толпой идут спускать с горы. Двое везут. «Витима – слобода», с церковью Преображения, сотни жителей, с приходским училищем и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза они промышляют ловлей зайцев и тулупы у всех зайчи, как у нас бараньи. Они сеют хлеб. ответимы Витимы еще около 400 верст до Киринска, уездного города, до оттуда 960 верст до Иркутска. Теперь пост и в Витиме толпа постников, окружавшая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись грех. Кажется, я миновал дурную дорогу и не хлебных лошадей. Тут уж пойдут натуральные кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску, говорят мне. Натуральные, значит, привыкшие, приученные, а не сборные. «Где староста?» — спросишь, приехав на станцию. «Коней ладит барин». «Эй, ребята, заревите или гаркните, то есть позовите старосту», — говорят потом. Смотрители здесь не везде. Они заведуют пятью станциями. Из них один на мухтуйской станции «Франт». Он двумя пальцами грациозно взял подорожную, согнув мизинец в кольцо, форменный сюртук у него в рюмочку, Сам расчесан. Мухтуй называют здесь Парижем, потому что крестьяне из ссыльных ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал. Один проезжий мне сказывал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи и, вглядываясь в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. «Я где-то видел тебя?» спросил он, наконец, ямщика. «А вчера я был вашим визави в кадриле на вечеринке», отвечал тот. «Это уж не натуральный ямщик, говоря по-здешнему». Вчера ночью я проехал так называемые щеки одной из достопримечательностей Лены. Это огромные, величественные утесы, каких я мало видал и на морских берегах. Едешь у подошвы, И повозка с лошадьми похожа на ползущих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорее миновать их. Щёки эти находятся между Пянобыковской и Частинской станциями, в верстах в 1200 от Иркутска. Какие названия станций? Всему есть местные причины, до которых археологу не трудно добраться по молодости края. Например, Пьяным быком прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало. Скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто приискатели, приказчики их, вазы. Дорога уже лучше, торнее. Морозы возобновились, да еще с ветром. Несносно, спрятаться некуда. Киренск. Решительно нельзя ехать. Скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя все и расположишься у теплой печки, как уж говорят, что лошади готовы. А все от того, что кони натуральные и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков. Они не знают, как принять проезжего, где посадить, и угощают, чем богаты, сальной свечкой, лучиной, скамьей. Потом, это уж такой обычай, идут все спускать лошадей на Лену. «На руках спустим», — говорят они, и каждую лошадь берут, человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место — Они все рассыпаются, и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться. Слава Богу, все стало походить на Россию. Являются частые селения, деревеньки, Лена течет излучинами, и ямщики, чтобы не огибать их, едут через мыски и заимки, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади, они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся, что есть мочи, вместе с рыжим поросёнком в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб. Дым Отечества. Всем знакомые картины Руси. Не достает только помещичьего дома, лакея открывающего ставни до да сонного барина в окне этого никогда не было в сибири и это то есть отсутствие следов крепостного права составляет самую заметную черту ее физиономии кирлинск город небольшой где остановиться спросил меня ямщик есть у вас знакомые нет так управа отведет а кто живет по дороге Живет Синицын, Марков, Лаврушин. Поезжай к Синицыну. Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться. Можно. И меня приняли. Сейчас угостили чаем и завтраком и опять ничего не хотели брать. В Киринске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут уж я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони натуральнее. Только подъезжаешь к станции. Ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дохах из собачьей шерсти, щегольских шапках. Тут ехал приискатель с семейством в двух экипажах, да я. И всем доставала лошадей. На станциях уже не с боязнью, а с интересом спрашивали. Бегут ли за нами еще подводы? Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога все, Лена, чудесная, проторенная частой ездой между Иркутском, селами и приисками. А что, смирны ли у вас лошади? Спросишь на станции. Чего не смирны? Словно овцы. Видите, запряжены. Никто их не держит, а стоят. Как же так? А мне надо бы лошадей побойчея, говорил я, сбивая их. Лошадей тебе побойчея? Ну да. Да эти-то, ведь настоящие черти, их не удержишь ничем. И оно действительно так. В верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Джигаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинна шеи, длинна и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням или бочке, преграждающие им самовольную отлучку со двора. Но едва проезжие начнут садиться, они навострят уши, ямщики обступят их кругом. Подвое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. И парень, говорят ему, пошевеливайся, кореняк то больно торопится. В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, Престижные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал возжи, закрутил их около рук. — Ну, — говорит он, — все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица. Им четверсты две-три вскачь, очертя голову, мотая головами. Потом сажен сто резвой рысью, а там опять вскачь и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик лошадей. Чуть лошади немного задумаются, ямщик поднимет над ними только руку или гикнет, и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст. К Иркутску все живее. Много попадается в вазов. Села большие, многолюдные, станционные дома чище. Крестьянские избы очень хорошие. Во многих местах с иголочки. На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было от чего. У носа постоянно торчал обледенелый шарф, кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая. Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более 250 верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал. От слободы Качуги Пошла дорога степью. С Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву. Лошади паслись и щипали ее, как весной. до последней станции все горы. Но я ехал ночью и не видал Иркутска с веселой горы. Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение не примите, как не сядьте, Задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями и все-таки заснете и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции. Я проснулся, однако не на станции. «Что это?» — спросил я, заметив строение. «Деревни, что ли?» «Нет, это Иркутск». «А веселая гора?» «Эй, уж давно проехали». В самую заутреннюю Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже до свидания. Через двадцать лет. Эти главы были помещены в литературном сборнике «Складчина»